Снова Джимми залился жарким румянцем, но тут же сердито нахмурился. Если бы он только мог забыть, какой вид был у Джейми, когда он простонал это свое, привязанный к двум палкам. Если бы только... Ну, какой смысл? Все равно это не была бы честная борьба, и Джимми знал это. Знал он уже тогда и то, что его решение будет именно таким, каким оно впоследствии оказалось. Он будет ждать и наблюдать. Он даст Джейми возможность добиться любви Полиана. И если станет ясно, что она его любит, он, джимми уйдет из их жизни. И они никогда не узнают, как глубоко он страдал. Он вернется к своим мостам. Как будто какой-нибудь мост, пусть даже до самой Луны, хоть на миг мог сравниться с Полианной. Но он так поступит. Он должен так поступить. Все это представлялось очень благородным героическим. и героическим. Джимми был так взволнован, что весь трепетал от чего-то очень похожего на радость, когда, наконец, задремал в ту ночь. Но мученичество в теории и мученичество на практике удручающе разнятся между собой, как выясняется с незапамятных времен все кандидаты в мученики. Легко было в темноте и в одиночестве решать, что он даст Джейми шанс завоевать любовь Полианы, но не так-то просто оказалось исполнить это решение, когда в действительности оно предполагало не что иное, как оставлять Полиану и Джейми вдвоем почти каждый раз, когда он их видел. К тому же его очень беспокоило то, как внешне выглядело отношение Полианы к Джейми. Было очень похоже, что она на самом деле любит его, так заботилась она о его удобствах, так явно стремилась быть с ним. Затем, словно для того, чтобы уничтожить любые возможные сомнения в душе Джимми, пришел день, когда выяснилось, что и Сейдидин есть что сказать по этому поводу. Все они были на теннисном корте. Сейди, Сидела в одиночестве, когда Джимми, прогуливаясь по дорожке, подошел к ней. «Потом... Вы с Полианой, да?» — спросил он. Сэйди отрицательно покачала головой. «Полиана сегодня больше не играет». «Не играет?» — нахмурился Джимми, который сам рассчитывал сыграть с Полианой. «Почему?» Сэйди помолчала, затем явно с трудом ответила... Наполиана сказала мне вчера вечером, что, по ее мнению, мы слишком много играем в теннис, и что это нехорошо по отношению к мистеру Кэрри, так как он не может играть. Я знаю, но Джимми беспомощно умолк, недовольство прорезало глубокую складку на его лбу. В следующее мгновение он буквально вздрогнул от неожиданности, услышав, какое возбуждение звучит в голосе снова заговорившей Сейди: Но он не хочет, чтобы она переставала играть. Он не хочет, чтобы кто-то из нас относился к нему как-то по-особому. Именно это его задевает. А она не понимает, она не понимает, но я понимаю, А она думает, что это она понимает. Что-то в этих словах или тоне, каким были сказаны, заставило сердце Джимми болезненно сжаться. Он внимательно взглянул ей в лицо. На языке у него вертелся вопрос. На миг он удержал его, но затем, скрывая свою серьезность, под насмешливой улыбкой все же произнес... «Не хотите же вы сказать, мисс Дин, что что есть какой-то особый интерес друг к другу у этих двоих?» Она бросила на него презрительный взгляд. «Где ваши глаза? Она обожает его! То есть они обожают друг друга!» Торопливо поправилась она. Джимми с невнятным возгласом резко отвернулся и отошел. Ему не хотелось продолжать разговор с сэйди он отвернулся так резко что не заметил как сейди также торопливо отвернувшись принялась прилежно разглядывать траву возле своих ног словно что-то потеряла ей тоже явно не хотелось больше говорить джимми говорил себе что это неправда и все сказанное сейди сущий вздор однако правда это или нет Забыть ее слова он не мог. С тех пор подозрение накладывало отпечаток на все его мысли и маячило перед глазами, как тень, всякий раз, когда он видел Полианну и Джейми вместе. Он тайком следил за их лицами, он вслушивался в интонации их голосов и со временем начал думать, что всё же это была правда. Они действительно обожают друг друга. И в результате сердце его наливало свинцовая тяжесть. «Жребий брошен», — говорил он себе. Полиана была не для него. Для Джимми наступили тревожные дни. Совсем отказаться от визитов в дом Харингтонов фон не осмеливался, опасаясь, как бы там не догадались о его тайне. Но даже просто находиться в обществе Полианны стало пыткой. Да и Сейди Дин ему было неприятно, так как он не мог забыть, что это именно она, в конце концов, открыла ему глаза на происходящее. Джейми, разумеется, не мог служить прибежищем в этих обстоятельствах и оставалась только миссис Кэррию. Впрочем, она одна стоила многих, и единственное утешение для себя в эти дни Джимми находил в ее обществе. Веселой или серьезной, она, казалось, всегда знала, как лучше всего приспособиться к его настроению, и просто удивительно, сколько она знала о мостах, того рода мостах, которые он собирался строить. Она была к тому же так умна, так благожелательно, всегда умела найти самые нужные, самые подходящие слова. Однажды он даже чуть не рассказал ей о пакете, но Джон Пендлитон прервал их разговор в самый неподходящий момент, так что эта история не была рассказана. Джон Пендлитон, как с досадой иногда думал Джимми, всегда является в самый неподходящий момент, чтобы помешать им. Но затем Джимми вспоминал, что сделал для него Джон Пендлитон, и ему становилось стыдно. История Пакета восходила ко времени детства Джимми, который никогда не говорил о нем никому, кроме Джона Пендлитона, да и ему всего лишь раз, незадолго до своего усыновления. Пакет представлял собой всего лишь довольно большой, потрёпанный за долгие годы белый конверт, пухлый от тайны, хранимой им за огромной красной печатью. На этом конверте, который был дан Джимми его отцу, была сделана отцовской рукой следующая надпись. «Моему мальчику Джимми не вскрывать до его 30-летия. В случае его смерти вскрыть немедленно». Бывали периоды времени, когда Джимми строил немало догадок относительно содержимого пакета. Бывали и другие дни, когда он забывал даже о существовании этого конверта. В давние дни в сиротском приюте он всегда носил его спрятанным в подкладку своей курточки, так как больше всего боялся, что его найдут и отберут. Позднее, по совету Джона Пендлитона, конверт был для сохранности убран в сейф. «Ведь неизвестно, какую ценность он может представлять», заметил тогда с улыбкой Джон Пендлитон. «Во всяком случае, твой отец хотел, чтобы ты хранил его, и мы не можем допустить, чтобы он случайно потерялся». «Разумеется, сэр, я не хотел бы потерять его», немного печально улыбнулся в ответ Джимми. «Но я... Не рассчитываю на то, что он представляет действительную ценность. У бедного отца, насколько я помню, не было ничего особенно ценного. Именно об этом пакете и хотел упомянуть Джимми в одном из своих разговоров с миссис Керрью. И упомянул бы, если бы только им не помешал Джон Пендлитон. А все же, может быть, даже и хорошо что я не сказал ей о пакете, размышлял Джимми по дороге домой. Она могла бы подумать, что в жизни отца было что-то нехорошее, а я не хотел бы, чтобы она думала так о моем отце.